Феофилак Транквелинович был чернее тучи, жутче мора и красноречивее старушки смерти. Его многосначительное, нарочитое молчание вгоняло в смертный ужас пошибче крика и проклятий и обещаний всех смертных кар. Мы трое вжались стулья и почти что не дрожали. Ну, разве что в те мгновения, когда вспоминали паука. Как он скакал за нами с «Не убегайте!» Уж лучше бы он молчал. Или же нет. Я вдруг представила, как молчаливый монстр нас гонит по архиву. И тихо так завыла. У -у -у -у -у -у -у", пока Алия и Мавка не стиснули меня с двух сторон. Алия сидела пришибленная, словно ей на голову упала булава. Мавка громко и неудержимо кала. Глаза ее съезжались в кучку. Лицо теряло осмысленные выражения. Потом глаза медленно разъезжались. а с лица так и не сходила. Мы трое стыдливо прятали глаза, предпочитая смотреть на потолок, на пол и на педагогов, испуганно грудившихся в дальнем темном углу. А с подоконника неслись ужасные, терзающие душу всхлипы Гамункулуса. Он был таким добрым, таким умным, таким красивым! Али вздрогнула, закликотала горлом, и я поспешила сунуть ей в руки утащенный-таки меч. — О, мой хозяин! — не унимался крыс и бился безумной птицей в окно. Там на улице зияла разверстая бездна, немое, но красноречивое свидетельство нашего злодеяния. — Хорошо, хоть архив находился не под самой школой, — мудро изрек господин Рагуил. а что ему возразили, что фундамент таки треснул. Ученики, вывалившие на улицу, в немом почтении взирали на творение наших рук. Полпарка рухнула в пропасть. И теперь там, где любили прогуливаться парочки, раскинулся котлованище, неприличный и мерзкий на вид. Под грудой камней кто-то скребся, пучил землю и робко требовал прекратить безобразие. «Как вы это вообще сотворили!» Убито спросил сидевший на другом подоконнике гуляй, которому теперь предстояло разгребать завалы и прочие последствия наших разбойных деяний. — Как лонны! — икнула мавка. — Как лонны! Лопнули! Я смотрю припомнила зашедшую в визге мавку и Алию с белыми от ужаса глазами. Паука, на которого медленно оседает потолок. И снова начала сольное выступление. Печальное у, -у, -у поползло по кабинету, переполняя чашу терпения директора. Он сморщился, как печёночник при виде дохлой крысы, и брезгливо подживая губы, велел нам убираться. Мне даже показалось, что сейчас его стошнит от нашей троицы. Мы безропотно, как мыши, пойманные на распутном поедании сыра, пошли панура из директорского кабинета. Алия сунула Феофилакту Транквилиновичу меч, я тяжелую серую книгу, которую, оказывается, судорожно сжимала в белых от ужаса пережитого пальчиках. Мавка молча отрыгнула в ладонь директора огромный голубой карбункул. Вид у директора при этом был такой, словно ему скормили на обед любимейшего друга. Он дернул кадыком, глядя, как по пальцам текут слюни, и что-то утробно промычал. Встошнила же почему-то Афелию Марковну. Вечер для нас был тягостен и длинен, но безобразно длинен. К нам заходили все за всякой ерундой, лишь бы взглянуть на героинь дня. Летавицы окидывали нас мимолетным цепким взглядом в поисках следов побоев. Демоны пытались глянуть грубже. Кто-то пустил слух, что нас пороли. Все склонялись к мысли, что наша троица уж не жилицы, «Учителя только решают, как нас уморить». После ужина, кряхтя и горестно стеная, появился гомункулус. «Я поживу у вас, пока хозяина не откопают», заявил он, кидая собранный мешок на стул и по-хозяйски окидывая взглядом комнату. «Чего это?» насупилась Алия, подозревая в крысе чересчур наглого самца. «Спокойно!» чуть не смутившийся от ее грозного вида гомункулос, развязал мешок. «Во-первых, Верие надо помочь писать доклад. Во-вторых, вы дома и развалили. В-третьих, я вас буду охранять». И, глядя в непонимающие глаза Лаквилки, усмехнулся. Феофилакс согнал всю дворовую нечисть на раскопке. «Они вас всех теперь так любят! Ох, как любят!» И, не дожидаясь, пока мы переварим новость, начал обживаться, раскладывая свой нехитрый скарб с хозяйским видом. Пинеточки на четыре ноги, вязанный колпак, банный халатик, слоника, качающего головой, и мензурки с чем-то бурым и вонючим. Последними на свет появились разнокалиберные чесалки. «Даже не думай!» – буркнула в ответ на его вопросительный взгляд Алия, а Мавка покраснела и захихикала. «Ладно, разберемся!» уже более радостно проговорил крыс и, взобравшись на стол, стал рассматривать прибор для письма. «М-да, не мой размерчик». «Сама напишу», — спохватилась я. «А ты точно знаешь, что писать?» «Я триста лет в архиве, милая!» По-барски похлопал меня хвостом по руке крыс. «Бумагу жрал», — хмыкнул Алия. «Ой, ладно вам!» Отмахнулся крыс от глупых инсинуаций и, заложив лапы за спину, прошел туда-сюда, как заправский педагог на лекции. «Значит так, пиши!» В году 7186 -м... утро началось с истошного визга мавки. Потом к нему добавился многоэтажный мат Алии, а перекрыл все это трубный рев как минимум дракона. Я приоткрыла один глаз и точит зажмурилась. Посреди нашей комнатки сопел, волнуясь и нервничая, могучий племенной бугай-бористка. Зверь крутого нрава и дурной славы, красный, как пожар, чернорогий, как демон, и, конечно, злющий, словно черт. Ни окна наши, ни двери пропустить эту громаду не могли. И я сразу поняла. Вот она расплата, которой нас пугал Гамункул. А копки там еще на две недели. «Надо что-то делать», — проговорил Алия, прыгая на одной ноге и пытаясь попасть в штанину. Мы с ней тоже судорожно натягивали вещи, которые гомункулос выкидывал нам по одной из комнаты в коридор, куда мы выскочили. Шнырять крысу под ногами племенного зверя было страшно, а с нашими вещами в зубах и лапах еще и неудобно. Но он честно искупал вину. Раз пообещал трем доверчивым девушкам охранять тех от происков, значит, держи слово. Не можешь справиться? Расхлебывай. И крыс скучнел, прикидывая на пальцах, сколько дней ему с нами возиться. Слушайте, может, мне переехать? Поинтересовался гомункул, вываливаясь из оккупированной зверем комнатенки. Я тебе перееду! Я тебя самого перееду! С обидой сказала Алия, проявив редкую непоследовательность. «Он какает!» — зарыдала Лея. В ее голосе звенело отчаяние. «Бык-производитель производит только навоз», — сообщил, появляясь пред наших светлых очи Анжела. Мы четверо дружно заскрепили на него зубами. «Нам не нравятся такие шутки, молодой человек!» Крыс вздулся пузырем и даже попытался встать Анжела на ногу. «Но-но! Я с миром!» Демон задрал руки и крылья. Рагуил велел забрать доклад и намекнул, что прогулу тебе не поставит на сегодня. — За что такие пряники? — прищурилась недоверчивая Алия. Но демон начал посвистывать, разглядывать потолок и шаркать ножкой. короче, изображал дурака, пока не получил от вилкалака по шее. Потом они еще сколько-то поролись, пока ангел не наигрался волю и не выложил, как на духу, что демонам ну вообще нравятся погромы, что большому количеству демонов требуется и соответственное разрушение, что демоны вообще не могут жить в болотном спокойствии, и что последний раз, когда они собрались всей семьей вместе, приключилась аж последняя битва богов. Одним словом, дерзайте, заключил демон и исчез. А Бориска, осознав наконец, что он в неволе, бросился на дверь. Мы с визгом скатились вниз по лестнице, оставив возмущенно галдящий этаж разбираться с быком. Через час Гомункулос, упав рядом со мной на лавку, обессиленно доложил, что зверя вывели, а разрушение мне теперь придется оплачивать в школе до старости и еще немного после смерти. Мерзкая дворовая нечисть стрясла с крысы денег на выпивку, И теперь из парка доносился визг и пляски веселой гулянки. «Ну все!» — безнадежно махнул лапой гамункулус. «Теперь до утра пить будут, а утром опять Бориску притащат». «Не надо Бориску!» «Самому страшно. Ты комнату видала?» «Я в ужасе затрясла головой. И не ходи, летавицы загрызут». Он горестно вцепился в хвост зубами, подсчитывая нанесенные ему убытки. — И где я им столько деньжищ возьму, чтобы каждый день вином поить? Столовая медленно наполнялась народом. Правда, наполнение мешало яростное склока, устроенной девицами с нашего этажа. Лея отдувалась за нас за всех, отгавкиваясь от скандалисток, и медленно отступала под натиском превосходящего врага. Я билась головой о столешницу, представляя себе кошмар грядущих дней. Аллея сидела безучастной к миру, как истукан на капище, и лишь едва заметно шевелила губами, изредка сгибая пальцы. Подсчеты ее длились недолго. Мавку смяли, и разъяренная общественность взяла нас за шкирку, как главных и несомненных виновниц превращений превращении этажа в хлеб. «Веселенькое начало». Вздохнула я, получая в руки тряпку и лопату. У проклятого Бориски, судя по всему, случился острый приступ медвежьей болезни. До звонка я драила жилое крыло и лестнице. Мавка заливалась в нашей комнате горючими слезами, а Алия с ревом гоняла особенно остроумных недоброжелателей ведром по школе. Вернулась она красная и злая, но почему-то без ведра, а с бочонком на плече. «Все!» Хватит ерундой заниматься, — решительно заявила она. Без откупа нам в школе не жить. Прихватив с собой зареванную лею и мрачного, как дух отчаяния, гомункула, она отправилась широким шагом завоевателя империи в котельную, царство истопника Злыдня. Нраву Злыдня соответствовал имечку, но зато всю печную нечисть он держал в кулаке. Одним словом, не последним человеком был. или не человеком, тьфу ты пропасть. И стопник, как положено, был чурин, кряжест и красноглаз. Маленькие рожки смолино блестели, а шерсть, наоборот, была словно присыпана вся пеплом. Одеждой он, как рогач, не пользовался вовсе, стоял посреди котельной с огромной кочеркой-шуровкой и покрикивал на юрких бесенят, которые полудюжиной чистили печь. Из огромного ее зева летела сажа. Бесенята сновали туда-сюда с ведрами. Кто-то кричал «Эх!» и в трубе шуршало, словно пробегало стадо мышей. Во второй печи ревело пламя, но к привычному гулу огня примешивались песни и покряхтывания. «Ух, хорошо! Эх, хорошо!» Мысли прижались друг к другу, как две коровы посреди чужого двора. Зато Алия, промаршировав до злыдня, решительно и даже по-хозяйски потребовала. — Ну? — Где? — отозвался злыдень, и лаквилка показала на сидящего у меня на руках крыса. — Вот. — Ага! — прищурился рогатый стопник. И не только крысу, но и мне стало нехорошо. Глазки злыдни показались мне угольями, жар от которых обжигал. — Эй, эй! «Вы что?» Взволнованный таинственной беседой Гомункулос попробовал залезть мне в вырез платья, но тут же, получив по лапам, заверещал. «Невкусный я! Не надо меня кушать, дядя Злыдень!» Но Злыдню было начхать на верещание Красюка. Отдав шуровку Алии, он, неспеша дошел до нас и, сдернув Гомункулса за хвост, заставил его шмякнуться безвольно и на все готовой тушкой на нечистый пол. «Хм!» «А ведь и в самом деле гомункулус!» Вроде бы как удивился он, и, непонятно чему радуясь, громко свистнул, сунул в два грязлых, заскорузлых пальца в рот. Шаваш, работа и рассмеялся. «Гулять будем!»